Глава 65. Ким завела мотоцикл и положила забинтованную руку на рукоятку акселератора. Боль пронзила все пять пальцев и ударила в плечо. Стон не обратила на нее внимания и просто изменила положение ладони на рукоятке, постаравшись, чтобы английская булавка не впилась ей в рану. Забрав ключи от мотоцикла и куртку, она позвонила Дэвиду и выяснила, что Дуги обычно гулял вдоль канала, который соединял Неттертон и Брайерли-Хилл. Там он выходил на улицу и возвращался домой, проходя мимо рыбного кафе на Кори-Бэнк, где всегда получал в подарок пакет с жареной картошкой. Они решили, что Хардвик начнет двигаться от Неттертона а она отбрали хилл и они встретятся где-то посередине. На словах Дэвид говорил, что беспокоиться не о чем, но его голос говорил о совсем другом. Оба они понимали, что если Дуги попал в лапы Алекс, то беспокоиться было о чем. Доктор очень не любила незачищенных концов, а Дуги оказался самым длинным из всех». Ким остановилась на светофоре наверху Торнс-Роуд и убрала влагу, забрала шлема. Зима была не такая снежная, как в прошлом году, а вот ранние мартовские дожди покрывали дороги толстым слоем жидкой грязи. Стоун проехала мимо сверкающего всеми огнями торгового центра на мэри Мост, о котором говорил Дэвид, находился около большой территории, отведенной под строительство на которой уже стояли семь высоких жилых башен. Ким припарковала мотоцикл на грунтовой обочине и, засунув перчатки в шлем, пристегнула последний к сиденью. Обойдя мотоцикл, она стала осторожно спускаться по склону, который вел к бечевнику. Примечание. «Дорога, проложенная вдоль канала или реки для нужд навигации». Конец примечания. Весь откос был покрыт использованными подгузниками и пустыми упаковками от еды на вынос. С каждым шагом инспектор все дальше уходила от света единственного уличного фонаря. Наступив на сдутый футбольный мяч, она чуть не потеряла равновесие, но смогла удержаться, при этом получила укус комара в щеку. Стоуньи негромко выругалась и продолжила свой путь в темноту. Звуки дороги удалялись все дальше и дальше. Ей остается пройти не больше двадцати футов, и она окажется в полной темноте. Ким не представляла, на какое расстояние эта темнота тянется. Инспектор просто продолжал идти вперед, прямо вглубь чернильного мрака. Очень скоро она уже не сможет отличить дорогу от канала». Двигалась Стоун медленно, время от времени пугаясь звуков, доносившихся со стороны воды. Ким подумала, что это, скорее всего, крысы. Она достала мобильный и направила его на землю. Даже если бы она решила закрыть глаза, то темнее уже не стало бы. Фонарик телефона позволял ей хотя бы видеть, куда поставить ногу в следующий раз. Продолжая двигаться вперед... Инспектор почувствовала, что характер почвы у нее под ногами изменился. Вытянув в сторону левую руку, Стоун ощутила влагу на кирпичной стене. По-видимому, она пришла к тоннелю. От запаха мочи ее чуть не стошнило, но в воздухе присутствовал какой-то еще более омерзительный и тяжелый аромат. У выхода из тоннеля, освещенного унылым одиноким фонарем, Стоял с открытой крышкой контейнер для мусора, полный гнилого мяса. Ким зажала себе нос и быстро прошла мимо. Она опять погрузилась во тьму. Алекс заставила ее играть с ней в кошки-мышки, и сейчас инспектор чувствовала себя мышкой. «Ну, давай же, Дуги, ты где прячешься?»